Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему, никто его не слушал. Перед ним были только затылки. Чугунные, каменные, железные, нефритовые, бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщербленными, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками. «Не нравится!» — горько подумал он. «Правда, глаза колят. К песнопениям привыкли, к кодам. Экзеке монументум! А что я такого вам сказал?» Ну, не врал, конечно, не подлечил перед вами. Что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн. Я поклонство не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А, может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает что в его силах? Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает. Так что же я, говно теперь?» А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова, невиданные необычайные, из катастрофического положения, только вы, заслужил вечной благодарности и вечной славы. — Вот этого я особенно не терплю, — подумал Андрей, — особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются братья навек, вечная дружба навеки вместе, вечная слава. Откуда они все это берут? «Что они видят вечного?» «Хватит врать!» — крикнул он через стол. «Совесть надо иметь!» Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди. А ведь это не Изя, там болтал вяло, — подумал он. Изя таких слов с рода не произносил. Зря я на него. Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать пора разбираться, что к чему, что за дикая идея». Убеждать памятники, что они никому не нужны, это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны. Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит? Что-то со мной сделалось за последние годы, — подумал он, — что-то я утратил, цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот не знаю, знаю, что хной следует поставить к стенке. А зачем это? Непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно, чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя, — «Это, наверное, правильно. За меня, для меня никто жить не станет. Самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это. Тоскливо, сил нет. И выбора нет», — подумал он. «Вот что я понял. Ничего человек не может, не умеет. Одно он и может, и умеет жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли».